Глава с е м н а д ц а т а Смутно, как давний сон, помнил Том Мот. Однажды деревянная кровать на левой половине дома оказалась пустой. Рассказывали, что его отец был удачливый промысловик и уже выбивался в люди. Обзавелся семьей, построил дом, купил коровенку. Все шло к достатку. Но тут... Его подстерегло несчастье. Самые лютые январские морозы, когда обычно охотится в одиночку, сгорела у него палатка со всеми пожитками. Выбираясь из тайги, отец за несколько суток без еды и без крова тяжело простудился. После этого прожил он всего одно лето. Сыну он дал имя Томот, м что означает «немерзнущий». Он мечтал, что сын удостоится лучшей доли. После смерти отца мать перешла жить в избу к одной бедняцкой семье. Хотя камелек и топили без перерыва, в избе постоянно был холод. Подробности той жизни Том Мот нынче успел уже позабыть. Только до сих пор ощутимый тот холод... да теплые руки матери, которая его обнимала. О, бедная моя, — вспоминал Тумот. Чтобы не попасть в хам на читы к баям, она работала изо всех сил. Она боялась, что, если станет батрачкой, этой же доли не избежать потом и сыну. Как умудрялась она поспеть всюду, ума не приложить. Всех ближних соседей обшивала она. Это она на ручных жерновах молола им зерно, мяла кожи. Обмазывала жидким навозом хотоны, т косила сено, рубила и вывозила из леса дрова, покала землю, готовила кумыс. Только и слышалось — х о б р о с умеет, хоборос сделает, х о б р о с доставит, х о б р о с принесет. И не было случая, чтобы хоть раз она отказалась, хватит, устала. Мать воспитала сына в раннем трудолюбии, к этому подталкивала нужда. Кроме сына, у матери не было никого, кто помог бы ей в работе. Первым из окрестных ребят Том м о д взял в руки косу, стал возить и сено, и дрова, таков сиротский удел. У Том Мота не было желания большего, чем облегчить нож у матери, и не было для него похвалы выше, чем м а т е р и н с к а я о мой мужчина!» У матери была заветная мечта увидеть сына человеком белого труда, улусным писарем или учителем. Не задумываясь, она истратила последние гроши, залезла в долги, но сына все-таки отдала в школу. Окончив первый класс, т у Мот на летние каникулы вернулся к матери, а та, прежде всего, заставила его читать по букварю. Не смея верить тому, что видела и слышала, она молча переводила взгляд то с сына на букварь, то с букваря на сына. Затем взяла она из рук том м о т а б у к в а р ь и заставила прочесть отдельные места на страницах, открытых ею наугад. Сын читал. Тогда мать всплеснула руками. «Мой сынок, разумеет, грамоте, он читает книгу». Не удержавшись, она побежала поделиться радостью к соседям, а потом всем гостям своим только и знала, что рассказывала об успехах сына. Уже читает, из букв умеет составлять слова. И все упрашивала Том Мота угостить гостя книжной мудростью. «О, мать, мамочка дорогая!» прошлой осенью провожая его в якутск на учебу, она вышла с ним за ворота Береги себя сынок Да не уберегла сама зимой скончалась бедная. То мод м даже на п о х о р о н ы не успел к ее могиле под старой л и с т е н и ц е й он пришел только летом прощай мама, спасибо тебе за все. скрипнула дверь, И, пригревшись у печки, Том м о д очнулся от воспоминаний. Ой, Юров вошел мрачный, как ночь. Не взглянув, сел за свой стол и сейчас же скрылся за облаками табачного дыма. Трофим Васильевич, помолчав, напомнил о себе Том м о д По вашему заданию я еще раз допросил Аргылова и умолк, видя, что Ой, Юров не слушает его. Тот был раздосадован чем-то. Вдруг, не сдержавшись, он смаху ударил ладонью по слу. «Эх, надо было сделать не так, совсем не так!» То Мот только взглянул на него. Он знал, что о Юрова спрашивать ни о чем не нужно. Если надо, скажет сам. Проведя обычным жестом, растопыренными пальцами по волосам, Ой, Юров поднялся и набросил на плечи полушубок. «Неудача у нас вышла», — сказал а н т о м Моту. «Ты помнишь Соболева, сотрудника военкомата? Тайком добирался к Белым в омгу. Один старик из бедняков обманом привез его обратно к нам. Так он убил старика». Застрелился сам и оставил нас в дураках. Ах, черт! Почему же не понял Томмот? Разве Соболев к Белым? Вот именно. Должен был обязательно перебежать. Казалось, все предусмотрели, а сорвалось. Ой, Юра вбросил свою трубку в коробку из-под м а н п а н с ь е А мне выговор... Допустил побег — прошляпил. Не допустил — еще больше прошляпил. Такая наша работа. Он стал как будто бы успокаиваться. Опять взял трубку и опять сунул в рот, даже запел что-то тягучее, похожее на олан-хо, и долго глядел в темноту за окном. Да... Продумали все до мелочей, только ошибка-то не в расчетах, — сказал он, наконец. Упустили такую, с позволения сказать, мелочь, как поворот народа в сторону советов. Этот старик Татаганай многому нас научил. Кто освободил бедноту от кабалы богачей? Кто вчерашнего нищего назвал высоким именем человека? Кто наделил его землей? Кто вчерашних инородцев поставил вровень с народами? Кто вместо шамана с попом сказал им «развивайте свою культуру»? Тут только один ответ с о в е т с к а я в л а с т ь Знать-то мы это знаем, а вот на деле... Да... Старик-то Таганай многому нас научил. Сыною жизни своей научил. Спасибо, старик. Вечная память тебе, а нам наука. И безо всякого перехода повернулся к ч е ч а х о в у Что у тебя? — По вашему поручению допрашивал опять Аргылова, — повторил Том Мот. — Ну и как? Ничего нового не говорит и не скажет. о т м а х н у л с в о й Юров, вынул из ящика стола кипу бумаг и углубился в них. Ему говорить больше нечего. Все же вел он в себя необычно. Все примеривался ко мне. Томот нехотя усмехнулся. Старался выведать у меня о сестре, как я к ней отношусь, как она ко мне. Да говорить ему уж нечего. Все больше углубляясь в свои бумаги и уже плохо слушая собеседника, повторила Юров. Трибунал в помиловании ему отказал. — Так что ты сказал? — Я говорю, примеривается он ко мне, прощупывает, и все почему-то сворачивает на сестру. По его словам, она на него чуть ли не молится. Похвастался, что и отец послушан ему во всем. Удивился, когда я ему сказанул. что сестра твоя, дескать, тоже, контра, перебежала к белым в а м г у Мне кажется, что он примазывается ко мне. Что-то ему от меня надо. Куда, куда ты сказал? В а м г у Сочтя себя виноватым, повторил упавшим голосом Том Мот. Кто перебежал в а м г у Да кыча! Аргылова, сестра, она, может, не в Амгу, да какая разница, я уж со зла. — Обожди-ка, Томот, Аргылов, Кыча, Амга. Чичахов в о ж и д а ю щ и й замолчал, а у Юров, будто увидев Томота впервые, долго не сводил с него глаз. Валерий Аргылов и впрямь чувствовал себя так, как, вероятно, чувствовала бы себя пустая с ума. Сколько ни тряси ее, ни крохи оттуда не выпадет. Кому нужна пустая с ума? За ненадобностью ее выбросит, сверху завалит какой-либо дрянью, и все. Как только подумает Валерий об этом, начинает холодеть от ужаса, метаться. не находя себе места. Каждый день он лез из кожи вон, с и л е с н о в е с т и следователей на мысль, будто бы знает еще кое-что. Но по всему видно, следователи давно уже слушают его в п о л у х о Значит, дела плохи. Останься о в живых, взялся бы за ум. Тогда... Черта с два толкнули бы его на опасность, хоть сули н е трижды славу и богатство. Теперь-то уж он не стал рисковать, теперь-то уж он постарался бы взять от жизни все, что она дает — жить аскетом, уповая на будущее глупее этого, что может быть. Ведь жизнь у человека одна, да, живем лишь раз, вот и бейся головой в стену, попал в беду, и все от тебя отвернулись. Кончилась в тебе надобность, и тебя выбрасывают все таковы. Кто из его бывших друзей протянул ему руку помощи? Кто-нибудь передал ему хотя бы слово поддержки и понимания? Пепеляев и же с ним обещали помочь, если что. Где обещанные собаки? В камере открылось окошко. «Бери еду!» Аргылов не отозвался. «Бери еду!» «Разве это можно назвать едой? И к чему теперь есть? Бери еду!» Караульный поставил миску и отошел. «Ах, загублена жизнь, загублена! Что вспомнишь сейчас, когда тебе уже конец? Нечего вспомнить!» «Маленького...» Мать любила его баюкать, целовала в глаза и ласково гладила по голове. Нет, это слишком давно было, и это не то. Лучше вот это. л е с н а я поляна, залитая солнцем, сплошь покрытая полевыми лилиями, ярко-красными цветами. Помнится. Тогда это поразило его, как чудо, красная земля. а Чёрту! И эта красная земля, она и впрямь теперь вся красная. Что ещё? Неужто только и радостного в жизни было, что материнская ласка, да это поляна? Или не бывает в жизни ничего, кроме маленьких радостей и больших печалей? Нет, бывает. Большие радости есть и у него, только не позади. а впереди. Просто он еще слишком молод. До самого прекрасного в жизни он еще не дожил. Заключенный Аргылов, обернувшись на оклик, Валерий увидел вошедшего в камеру Чичахова. — Зачем он здесь? — На вас жалуется, что не хотите есть. Э — -э, э отмахнулся Аргылов. — Заключенный, почему не едите? — Сейчас же есть. Аргылов криво усмехнулся. С чего это он раскричался? Власть свою пробует. Зачем? Уже все равно. Делайте, что велиат! И вдруг интимно наклонился к нему и сказал. Надо есть, Аргылов. Еда продляет жизнь. Ха! Еда продляет, дурак. Трибунал продляет. Телы нужны человеку всегда. Сбитый с толку Валерий почему-то не нашел, что ответить, а Чичахов опять напустил на себя строгий вид. — Стол грязный, после еды почистите. И уже на выходе, в полголоса. — Ешь, Аргылов, обязательно ешь. Загремел навешиваемый снаружи замок, а Валерий... Не знал, что подумать. Показалось ли ему, или он действительно уловил нечто многозначительное? Ладно, будь что будет, надо и вправду последовать его совету и поесть. Неизвестно с чего, Валерий почувствовал себя, будто проснувшимся после крепкого сна, и прямо-таки набросился на остывшую кашу в алюминиевой миске. Уминая за обе щеки, он скосил глаз на лоскуток газеты на столе. «Сводка штаба!» — безразлично прочел Валерий и вдруг отодвинул миску. «Сводка штаба вооруженных сил Якутска СССР. В ночь с 1 на 2 февраля авангардный отряд белых в 300 человек под командованием полковника Рейнгарта напал на с л о в а д у Амгу». После боя, продолжавшегося три-четыре часа, наш немногочисленный гарнизон вынужден был отступить. С нашей стороны убиты и ранены не более тридцати пяти-сорока человек. Аргылов вскочил, набросил на себя пиджак, схватил стопчина пальто и вдруг опомнился, куда это он собрался. Он забыл, что сидит в тюрьме. Тщательно разгладил он смятый клочок газеты и, вникая на этот раз в каждое слово, прочел сводку вторично. Идут. Они идут. План генерала осуществляется. К Якутску они подойдут со дня на день. Кто принес им о т обрывок газеты? Надзиратель вместе с миской каши? Или Чичахов? И что значило загадочное поведение парня? Парень-то, кажись, не промах, даром, что молодой. Красный еще не разбитый, а он уже ищет, как спасти себе жизнь. Эх, хорошо бы помог. Чичахов определенно выведал что-нибудь обнадеживающее и делает намеки. Не может быть, чтоб такого не было. Аргылов заметался по камере. Вечером следующего дня, когда Аргылов сидел, весь превратившись в слух и напрасно ловил звуки перестрелки, которую, по его расчетам, на улицах Якутска уже должна была затеять боевая дружина Пепеляева, к нему в камеру вошел начальник тюрьмы. Он объявил, что прошение Аргылова о помиловании ревтрибунал отклонил. Аргылова словно хватили дубины по голове. оглушенный он сидел бессмысленно уставив взгляд в пространство придя в себя от стука захлопнувшейся двери он подскочил к ней и забарабанил изо всех сил как как же это я же все рассказал ничего не в т а и л нет только не это не надо меня убивать я еще расскажу дверь не открылась как же это о чем же тогда болтал этот Негодник Чичахов! Можно было подумать, что он обнадеживал. Конечно же, у него мелкой сошки какой, может быть, вес? Кто станет придавать значение его мнению, прислушиваться к его словам? Может быть, Чичахов ждал, что подоспеют пепеляевцы, а им-то не к спеху, как видно. Их собак не особенно трогает его участь. О, если бы он знал раньше... Хоть бы догадывался, что все получится так. Сто раз прав был отец, когда советовал, Пусть дерево валит другой, а ты поспевай к сбору белок. Жаль, что этот мудрый совет ему уже не пригодится. Проклятая судьба, проклятый красный, все, все кончено. Шатаясь, он пошел к т о п ч и н у и повалился на него лицом вниз. Вывели его из тюрьмы ночью и в окружении пяти вооруженных конных повели по темной улице. Затем спустились вниз по какому-то откосу. с м и р и в ш и й с я со своей участью, полумертвый шел, о р г ы л о в ничего не видя и не слыша вокруг, едва волоча ноги. Прошли через зеленый луг, началась река. Пройдя ближнюю протоку, вступили... н а л е д главного русла. Впереди и чуть левее зачернел остров. — Стойте! — скомандовал Ой-Юров. Все остановились. Выше по реке, в морозном воздухе, далеко окрест разносился слитный топот коней. — Кто такие там скачут? Догнать и проверить! — распорядился Ой-Юров. — А вы, Чичахов и Вишняков, приведите приговор в исполнение. На том он острове. — Как Кончите, забросайте снегом, понятно? Так точно. До сознания Аргылова дошло только слово «понятно». Что ему понятно? Вяло подумал он. Ко всему, что происходило вокруг, Аргылов был безучастен. Люди казались ему бесплотными, а их голоса отдавались в ушах далеким эхом. «Выполняйте! Есть!» Ой, Юров и еще двое конных быстро ускакали. Выполняйте. Кто и что будет здесь выполнять? Автоматически, — подумал Валерий. С вывернутыми назад и туго связанными руками его привели на остров. Конвоиры сошли с коней и набросили п о в о д ь е на сухие ветки какого-то дерева. «Кто-то скачет!» — Давай я встану тут на всякий случай, а ты там за Ивой управься, — сказал Чичахову его напарник, русский. Чичахов ткнул Валерия стволом винтовки вбок, но Аргылов остался неподвижен. Он не ощутил толчка. Чичахов толкнул его еще раз. — Иди, вон кто, Иви! Аргылов вздрогнул на этот раз, и в голове его что-то... с р а б о т а л а Выполняйте! Вон к той Иви!» Вдруг до него дошло, что эти слова имеют к нему самое прямое отношение, и что настали последние минуты его жизни. «Протестуя!» Против такой ужасной судьбы взыграла каждая клеточка его тела, вскипела каждая малая капля крови, и это жажда жизни. Этот протест против смерти исторгли из его горла хриплый вопль и мольбу, и плач обреченного и мстительную злобу, и проклятие. «Не надо! Постойте! О, остановитесь! За что? Я в с ё рассказал! Не убивайте!» «Не убивайте меня! Шагай, шагай!» Аргылов упал на колени. В этот миг ему страстно захотелось сделать какой-то ему самому неведомый, самый что ни на есть отчаянный шаг, только чтобы вызволить себя из этой ужасной доли. Невдалеке от себя он увидел чернеющие на снегу т о р б а с а ч е ч а х о в а и пополз к ним на коленях. «Спаси меня! Ради кычи! Упроси своих, умоляю! Стань мне солнцем и луной! Чего т а м долго возишься? Поторопись! Какие-то едут сюда!» — крикнул Чичахову второй конвоир издали. От хрязкого с удара в челюсть Аргылов опрокинулся навзничь в снег. «Встань, контра!» Этот бесстрастно жестокий окрик заставил Аргылова вскочить на ноги. Он понял, что никакой пощады ему уже не будет, что жалки его мольбы и слезы. А единственно уместной в святости своей прекрасна лишь ненависть. — д а собака, стреляй, варнак! Он пошел грудью на Чичахова. — Нищий, кумалан, голяк, жри меня, ешь! ч и ч а х о в сильными толчками погнал его за иву а тот упираясь все шел на него грудью собаки и вы помрете с о б а ч ь е й смертью о проклятые попались бы вы в мои руки стреляй пес едва зайдя за иву где второй конвоир не мог их видетьчичахов вдруг придвинулся к а р г ы л о в у вплотную тише дурак как выстрелю сразу замолчи и тут же Над ухом Валерия ахнул выстрел. Еще секунду назад столь красноречивый Аргылов внезапно омемел. Он молчал, но не по приказу молчал, а от растерянности и от самого крайнего, на грани с помешательством, изумления. — Все, что ли? — крикнул Чичахову второй конвоир. все «Иди сюда, оттащим его в сторону!» — отозвался Чичахов и шагнул навстречу тому из-за Ивы. Опять громыхнул выстрел. Неподалеку от Валерия в темноте кратко взблеснул длинный язык пламени. Чичахов подскочил к о р г ы л в у и одним махом перерезал ножом веревки у него на руках. «А ну, быстрей!» Не понимая, куда торопит его Чичахов, Валерий не двинулся с места, как и прежде. Толчками Чичахов подвел его к коням, на этого садись. Да пошевеливайся ты! Аргылов послушно сел на коня. Поднимаясь в седло, он мельком увидел под ы в ы й лежащее вниз лицом тело второго конвоира. — За мной! Чичахов выскочил на пустующую дорогу и, направив коня на восток, за реку, всмахнул плетью. Конь под Аргыловым без понукания с места взял крупным наметом вслед за первым всадником. Оба были уже далеко от противоположного берега. Когда сбоку где-то захлопали выстрелы, Чичахов сорвал с плеча винтовку и, обернувшись, крикнул «Скачи по этой дороге!» На дороге раза два-три громохнули выстрелы. Это отстреливался Чичахов. Вымахнув на вершину береговой сопки, они остановили в лесной чащобе запаленно дышащих, взмокших от пота коней. Чичахов соскочил на землю и, зачерпывая горстью, стал жадно глотать снег. сласи ты Пусть конь отдышится. Аргылов не слез, а сполз с седла, а затем, не удержавшись, сполз и на снег. Он вдруг заплакал. Спас! Никогда я этого не забуду. Никогда, клянусь! О, о, клянусь! Перестань, дурак, будь мужчиной. Мы еще в опасности, можем наскочить на дозор. Перестань, возьми себя в руки. Посмотри-ка лучше, что у меня с рукой. Аргылов пощупал. Левая рука автомота — кровь, значит, все-таки задеяли меня. Ладно потом, надо спешить, пока не рассвело. Рассыпая частую дробь копыт, кони опять понесли на восток, и через несколько мгновений их поглотил мрак.